Глава 23. Хотя Джейс и улыбнулся, когда я открыла дверь и избавила его от двух коробок с пиццей, улыбка не достигла его глаз, а потом она полностью исчезла, пока я показывала квартиру, исключив из экскурсии спальню Мими. Вернувшись на кухню, я открыла две бутылки пива и протянула ему одну. Он обхватил рукой охлаждённое стекло, и устроился на одном из стульев. Почему ты решила жить со мной на окраине города, когда у тебя есть такое место? Я сделала глоток пива. Жидкость вспенилась в горле и опустилась в пустой желудок. Потому что твоя квартира в кампусе, что делает её намного удобнее. Протянув руку, я взяла из коробки кусок пиццы с баклажанами. Между бровями Джейса залегла небольшая складка. Я сглотнула и добавила: "И в ней есть ты". Джейс так и не притронулся к паперони, который купил для себя. "И что теперь?" Я оторвала бумажное полотенце от рулона и промокнула жир с губ. "Выставляю это место на продажу". Мой взгляд остановился на сломанной столешнице, которую Ашер обещал починить. Вероятно, это оказалось в самом низу его списка дел. А значит, мне следует переместить его в начало своего. И потом, если ты всё ещё не против, чтобы я жила у тебя, я бы хотела продолжать снимать комнату, по крайней мере, до конца семестра. Что совпало бы с годовщиной обретения костей Крыльев. Что будет после этого, оставалось под большим вопросом. Либо я вознесусь, либо вернусь к учёбе. Я взяла пиво и сделала глоток. Джей скачнулся вперёд и вытащил треугольник с сыром и пепперони. Комната твоя, пока ты этого хочешь. И вот так беспокойство, которое он принёс в квартиру, рассеялось, и я получила назад своего лучшего друга. Когда планируешь вернуться к занятиям? Не раньше января. Эта перспектива стала бы хорошим утешительным призом, если бы я в итоге осталась на земле. После того, как Джейс доел пиццу, он спросил: "А что планируешь делать до тех пор?" Я тщательно выбирала ответ. "Я собираюсь помогать людям. Людям, незнакомцам, которые немного заблудились". Джейс пристально смотрел на меня, а потом вытер руки о свои обтянутые джинсами бёдра, встал и медленно обошёл кухонный островок, обхватив моё лицо ладонями. Он чуть приподнял его. Слабый аромат орегано и жирного мяса, прилипший к его коже, передался и мне. Селеста Маро, ты действительно особенная. Если бы он только знал, насколько. Прости, что вёл себя с тобой как настоящий придурок. Это не так. Так. Ты простишь меня? Ты принёс мою любимую пиццу. Считай, что уже прощён. Я чертовски по тебе скучал. Он коснулся моего носа своим, но прежде чем наши губы слились в поцелуе, раздался звонок в дверь. Нахмурившись, я отстранилась от Джейса. Должно быть, Швицэр. Будь это кто-нибудь другой, мне бы уже позвонили, прежде чем разрешить подняться. Но нет. Это не Швицэр. Там на маленькой квадратной площадке Стоял никто иной, как один из семерых. Моё сердце подпрыгнуло к горлу, потому что единственное, что оправдывало визит Ашера, новости об Афингире. А поскольку архангел не захватил с собой бутылку шампанского, я заподозрила, что они не из приятных. Он уехал, да. Я старалась говорить беззаботно, но от нервов мой голос дрожал. Уехал. Моё сердце ухнуло прямо в басы и ноги. Я провела рукой по волосам, но потом остановилась, поскольку мои пальцы дрожали, а я не хотела, чтобы Ашер видел, насколько меня это задело. Сильная. Мне нужно оставаться сильной. Кто следующий? Мы можем обсудить это внутри. Хм. Я вцепилась в толстый край двери. У меня гости. Подобно грибным лодкам на озере в Центральном парке, его брови скользнули друг к другу, почти соприкоснувшись. «Гости?» «Да, гости». Когда взгляд Ашера устремился на человека, который появился в дверях, я вздохнула. Почему Джейс не мог оставаться вне поля зрения? Я распахнула дверь шире. «Мы с Джейсом заканчивали ужин. Не хочешь зайти?» Я ожидала, что Ашер откажется, но твёрдая линия его губ смягчилась, и в случае с любым другим человеком я бы приняла это за ухмылку. Но ухмылка не входила в арсенал выражений архангела. С удовольствием. В самом деле? Я хотел узнать твоего друга получше. Правда? Да. Мне очень хотелось спросить его о причинах Но вместо этого я отошла в сторону и жестом пригласила Ашира войти. Закрывая дверь, я обратила внимание на его вид. Вместо человеческой одежды он явился в элизианском костюме из замши. Было бы интересно объяснить наряд Джейсу. Может, если всплывёт тема, я смогу выдать это за эксцентричность. "Я думал, ты ненавидишь этого парня", тихо сказал Джейс. Видимо, недостаточно тихо. Ашер вошёл на кухню. Мы помирились. Произнося это, он даже не оглянулся, просто бросил холодный комментарий. Я закусила губу, закрывая дверь, и вернулась к островку, где облокотилась на один из высоких стульев. Ашер открыл холодильник и достал бутылку воды. Могу только представить, как его фамильярность выглядит в глазах Джейса. Перекатывая пластик между длинными пальцами, Архангел прислонился спиной к разбитой столешнице. Итак, как давно вы двое знаете друг друга? Ножки стоящего рядом стула заскрежетали о деревянный пол, когда Джейс снова сел. Его колено упёрлось в мою ногу, когда он перекинул свою татуированную руку через низкую спинку моего стула. Мы с Джейсом дружим уже год. Дружите? Хм. Аршер глотнул воды. Я ощетинилась. И что это должно значить? Дружба по определению подразумевает, что человек знает о тебе всё или почти. Как Лей. Моя напряжённая спина упёрлась в предплечье Джейса. Почему архангел впутывал в это Лей? Что ты хочешь этим сказать? Сомневаюсь, что Джейс много знает о тебе. Поэтому считать его другом можно лишь с натяжкой. Меня охватила ярость. До да кем он себя возомнил? Думаю, ты ошибочно принимаешь меня за Наию. Ашер сделал ещё один медленный глоток воды. Будь ты моей дочерью Селеста, я бы не позволил тебе общаться с таким парнем, как Джейсон Маррс. Джейс превратился в гранитную глыбу рядом со мной. Извини, Абер Кромби, но если не хочешь, чтобы я подправил твоё милое эличка, я настоятельно советую тебе оставить своё мнение при себе и убираться отсюда к чёрту. Я бы припрятала эти угрозы Маррас. Насилие не ответ, даже если это твой любимый вариант, не так ли? Ярость сменилась замешательством, но я отогнала её. Мы с Джейсом друзья. И я не позволю Аширо заставить меня в этом усомниться. Я пригласила тебя в рамках гостеприимства, но поскольку ты, похоже, не способен на радушие, я бы хотела, чтобы ты ушёл. Архангел не отошёл от столешницы, просто продолжал подтягивать воду. Ты меня не слышал, спросила я. Слышал. Тогда почему не идёшь к двери или к окну? добавила я себе под нос. Не заботьсь о том, как Джейс истолкует мои слова. Потому что думаю, что ты заслуживаешь знать, какого мужчину пригласила в свой дом и постель. У меня перехватило дыхание от его удара ниже пояса. Если он собирался целиться туда, то и я тоже. Джейс имеет право на свои секреты, так же как и я, как и ты. Так что прекрати настраивать меня против него. Или что ты там пытаешься сделать? Защитить тебя. Вот что я пытаюсь сделать. Моя челюсть дрожала от того, как сильно я её сжимала. Прямо сейчас я не хочу и не нуждаюсь в твоей защите. Ашер наконец оттолкнулся от раковины, но вместо того, чтобы направиться к двери, он подошёл к островку и наклонился, поставив пустую бутылку. Селеста когда-нибудь рассказывала, как провела месяц в доме престарелых, когда ей было 13 лет, убеждая пожилую женщину не перебарщивать с дозировкой лекарства от артрита. У меня пересохло во рту. Селеста не только даровала этой женщине волю к жизни, но и помогла свести её с пожилым джентльменом из комнаты напротив. И теперь они счастливы в браке. По моей коже побежали мурашки. Сильви вышла замуж за Ро널да. Взгляд Ашера встретился с моим. Они поженились. Через год после того, как ты спасла её душу, Ронольд предложил ей связать их узами брака. Вышло очень светское мероприятие. Я слышала, они до глубокой ночи играли в бинго, а все санитары носили бабочки, сшитые из хирургических масок. Готова поспорить, что это дело рук Сильви. Помимо таблеток, она запасалась этими светло-голубыми масками для лица, будучи уверенной, что они разрушают иммунную систему молодого поколения. Я улыбнулась тому, какой назидательный и в то же время забавный она была. Но потом моя радость угасла, когда я задалась вопросом, откуда Ашер это знает? Я никогда не рассказывала ему об этой миссии. Неужели запись о ней есть в Элизиуме? Большой палец Джейса погладил мою спину. «Меня это не удивляет?» «Селеста удивительная девушка». Ашер склонил голову на бок. Она когда-нибудь рассказывала, как помогла жене прекратить словесно оскорблять мужа, показав ей, что унижение его достоинства не только вредит их браку, но и снижает уважение в глазах их детей. Мое сердце забилось быстрее. Синтию было нелегко перевоспитать, потому что она считала себя просто откровенной потребовалось, чтобы её старший сын назвал отца идиотом в присутствии своих друзей. Слово, которое использовал Грег младший, было гораздо ужаснее этого, но я сдержалась ради своих крыльев, чтобы его мать встала на защиту человека, за которого вышла замуж. Они всё ещё женаты? размышляла я вслух. Нет. За эту миссию я заработала 9 перьев. Но теперь мне казалось, что я подвела Синтию и Грега, если их брак рухнул. Я не заслужила эти потери. Скорее всего, я всё равно их потеряла. Я закусила губу, когда Ашер поведал Джейсу о моей очередной миссии. Он выдавал меня за ангельское существо. То есть так оно и есть, но он представил меня в ложном свете. Пытался ли он доказать Джейсу, что мой друг ничего обо мне не знает, или же хотел напомнить мне обо всех причинах, по которым отношения с человеком неизбежно потерпят неудачу, потому что они построены на слишком большом количестве секретов. Внезапно я села, отстранившись от поглаживающего меня пальца Джейса. Это ты их собрал. Вот откуда он узнал о Сильви и Синтии? и только ангелам известно о ком и еще. Архангел вторгся в мою личную жизнь, поглотив мои перья и заложенные в них воспоминания. Вместо того, чтобы удостоить меня ответом, вероятно, он счел это достаточно очевидным, поскольку перья выпали, он пересказал Джейсу еще один кусочек моего прошлого. Джейс повернулся ко мне. Его карие глаза блеснули, как чрезмерно лакированная древесина. Как много у вас общего прошлого? Ох, мы с Селестой давно знакомы. Ашер дважды покрутил пустую бутылку прежде чем добавить. Точнее, всю её жизнь. Мы знаем всё друг о друге, и когда я говорю всё, я действительно имею это в виду. А вот это сильное преувеличение. Я пыталась держать свой нрав под контролем, но нарастающее давление развязало мне язык. Я не знаю размер твоего члена, Сераф, но зато знаю размер Джейса. Так что прекрати пытаться запугать моего друга и убирайся из моего дома. Мой желудок сжался, когда перо сорвалось с невидимых крыльев. Я не проследила за его траекторией. Джейс согнул пальцы, хрустя костяшками. Ты слышал, девушку Сераф? Убирайся на хрен из её квартиры. Чёрт! Я назвала Ашера по его титулу, и теперь Джейс предположил, что это его имя. Пока он не выяснит, что оно означает, я не нарушаю небесный закон. Ашер не двинулся с места, даже не дёрнулся. Я защищаю своё Маррус, так что нет, я не покину квартиру, но ты можешь уйти. От напряжения тело Джейса дрожало. Своё Силесты не твоя, ты самовлюблённый ублюдок. Не называй его так. Мой голос прорезал густой воздух. Ашер был кем угодно, но не самовлюблённым. Я встречала таких, исправившихся. Архангел мог быть высокомерным, но он не стремился к тому, чтобы им все восхищались, и он не лишён сочувствия. Будь он эгоцентричен, он бы не стал возвращать Лей или воспитывать Наию как свою дочь. Не называть его так. Джейс резко указал на Ашера. Разве ты не видишь, что он такой и есть, Си? Ты сама это сказала. Он пытается настроить тебя против меня, изобразить себя таким правильным и заботливым парнем, а меня каким-то никчёмным куском дерьма. И да, может, я и недостаточно хорош для тебя, но я никогда не пытался тобой овладеть. Я устремила на архангела многозначительный взгляд. Его учтивые манеры нуждаются в улучшении, но это не делает его ублюдком. Ашер наблюдал за мной с другого конца островка. Его тело было настолько неподвижным, что казалось продолжением чёрного камня. Не могу поверить, что ты его защищаешь. Глаз Джейса дёрнулся. Ты мой друг, оскорби он тебя, я бы встала на твою защиту. Джейс вскочил на ноги. Я думала, что он собирается впечатать кулак в лицо Ашеру, но вместо этого он натянул свою винтажную кожаную куртку. Куда ты? Домой. К нам домой. Ты идёшь? Я заколебалась, и от этой нерешительности взгляд Джейса паник. Всё равно что наблюдать за тем, как одновременно захлопываются все двери и окна. Я поймала его руку и сжала её, пытаясь извиниться за то, как плохо закончилась эта ночь. Позволь мне разобраться с некоторыми вещами здесь, а потом я присоединюсь к тебе. Его взгляд долго оставался на мне, словно оценивая, действительно ли я приеду. Хорошо. Я сжала пальцы Джейса в последний раз, прежде чем отпустить их. Отпустить. ఇవో